Глава 10. Смерть пса Балтазара. Джолиан, совершив ночной переезд из Кале, приехал в Робин-Хилл в воскресенье утром. Он никому не писал о своем приезде, и поэтому пошел пешком со станции и вошел в свое владение со стороны рощи. Дойдя до скамьи, выдолбленной из старого упавшего дерева, он сел под остла в пальто. Прострел. Вот чем кончается любовь в моем возрасте, подумал он. И вдруг ему показалось, что и Рен совсем близко, рядом. Как в тот день, когда они бродили по Фонтенбло, а потом уселись на спиленное дерево закусить. Так близко. Просто наваждение какое-то. Запах опавших листьев, пронизанных бледным солнечным светом, щекотал ему ноздри. Хорошо, что сейчас не весна, подумал он. Запах весенних соков, пение птиц, распускающиеся деревья. Это было бы совсем уж невыносимо. Надеюсь, к тому времени я как-нибудь слажу с этим. Старый я идиот. И, взяв пальтон, пошел через лук. Он обогнул пруд и медленно стал подниматься на пригорок. Когда он уже почти взошел наверх, навстречу ему донесся хриплый лай. Наверху на лужайке за папоротником он увидел своего старого пса Балтазара. Собака, подслеповатые глаза которые приняли хозяина за чужого, предупреждала домашних. Джолион свистнул своим особенным знакомым ей свистом. И даже на этом расстоянии ста ярдов, если не больше, он увидел, как грузное, коричнево белое туловище оживилось, узнав его. Старый пес поднялся и его хвост, закрученный кверху, взволнованно задвигался. Он, переваливаясь, прошел несколько шагов, подпрыгнул и исчез за папоротниками. он думал, что встретит его у калитки, но там его не оказалось. И немножко встревоженный Джолион свернул к зарослям папоротника. Опрокинувшись грузно на бок, подняв на хозяина уже стекленеющие глаза, лежал старый пес. «Что с тобой, старина?» — скричал Джолион. Мохнатый закрученный хвост Балтазара слегка пошевелился. Его покрытые пленкой глаза, казалось, говорили. «Я не могу встать, хозяин, но я счастлив, что вижу тебя». Джолион опустился на колени. Сквозь слезы, затуманившие глаза, он едва видел, как медленно перестает вздыматься бог животного. Он чуть приподнял его голову такую тяжелую. «Что с тобой, дружище? Ты что, ушибся?» Хвост вздрогнул еще раз. Жизнь в глазах угасла. Джолион провел руками по всему неподвижному теплому туловищу. Ничего. Никаких повреждений. Просто сердце в этом грузном теле не выдержало радости, что вернулся хозяин.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 Джун была дома. Она примчалась, как только услышала, что Джолли записался в армию. Его патриотизм победил ее сочувствие буром. Атмосфера в доме была какая-то странная и настороженная, как показалось Джоли, но когда он вошел и рассказал им про Балтазара. Эта новость всех объединила. Исчезло одно звено из тех, что связывали их с прошлым. Пес Балтазар. Двое из них не помнили себя без него. У Джун с ним были связаны последние годы жизни деда. У Джолиона – тот период семейных невзгод и творческой борьбы, когда он еще не вернулся под сень отцовской любви и богатства. И вот Балтазар умер. На исходе дня Джолион и джолли взяли кирки и лопаты и отправились на лужайку. Они выбрали место неподалеку от рыжеватого холмика и, осторожно сняв слой дерна, начали рыть яму. Они рыли молча минут десять. Потом решили отдохнуть. «Итак, старина, ты решил, что должен пойти?» — сказал Джолен. «Да», — ответил Джоли. «Но, разумеется, мне этого вовсе не хочется». Как точно эти слова выражали состояние самого Джолиана. «Ты просто восхищаешь меня этим, мой мальчик». Я не думаю, чтобы я был способен на это в твоем возрасте. Боюсь, что я для этого слишком форсайт. Но надо полагать, что с каждым поколением тип все больше стирается. Твой сын, если у тебя будет сын, возможно, будет чистейшим альтруистом. Кто знает. Ну тогда, папа, он будет не в меня. Я ужасный эгоист. Нет, дорогой мой.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 постоял, потер уставшую от работы спину. «Что ты подразумеваешь под словом «бог», — сказал он. «Существуют два несовместимых понятия «бога». Одно — это непостижимая первооснова созидания. Некоторые верят в это. А еще есть сумма альтруизма в человеке. В это естественно верить. Понятно?» но ну, Христос тут уж как будто ни при чем», Джолиан растерялся. «Христос — звено, связующее эти две идеи, устами младенцев». Вот когда вера получила, наконец, научное объяснение. «Высокая поэма о Христе — это попытка человека соединить эти два несовместимых понятия Бога». А раз сумма альтруизма в человеке настолько же часть непостижимой первоосновы созидания, как и все, что существует в природе, право же звено найдено довольно удачно. Странно, как можно прожить жизнь и ни разу не подумать об этом с такой точки зрения. — А ты как считаешь, старина? — спросил он. Джолин нахмурился. — Да знаешь, первый год в колледже мы часто говорили на эти темы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 Не могло бы разорваться из-за чего-то, что было вне его. Но может быть это попросту эгоистическое переживание? Джоли он покачал головой. Нет. Собаки не чистокровные форсайты. Они могут любить нечто вне самих себя. Джоли улыбнулся. В таком случае, я думаю, я чистокровный форсайт.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 «Теперь достаточно». Опершись на лопаты, они оба заглянули в яму, куда предзакатным ветром уже занесло несколько листьев. «Теперь я, кажется, не смогу». Осталось самое мучительное, вдруг сказал Джолиан. «Дай, папа, я сам. Он никогда особенно не любил меня». Джолиан покачал головой. «Мы тихонько подымем его вместе с листьями».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 Взявшись под руку, направились домой.